Говорит и, между прочим, показывает центральное луговидение. Начинаем утреннюю развлекательную программу. Будем знакомый. Она, как обычно, цветная, поскольку цветов на нашем Васильковом лугу о, хоть отбавляй. Герой сегодняшней передачи замечательный путешественник, кузнечик Кузя. Кузя, представься зрителям. Здравствуйте. И я... я Кузя.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 В родных местах у неба цвет синее, В родных местах просторнее луга, Стволы берез прямее и стройнее, И разноцвет радуги дуга.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 С чего же Кузя все началось? Ну как это с чего? С этой, с коровой. О, с коровы! интересное начало. Итак, приключение номер один, пожалуйста. С коровой-то с коровой, но сначала я про железную дорогу расскажу, которая рядом с нашим лугом находится. Железная дорога,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 Пасётся. Кто? Ну, это вот корова по имени Муренка Огромный такой. Ну, это, конечно, на мой взгляд. Так, одну Появляется новое действующее лицо. Муренка, займите место в кадре. Зачем так громко? У меня же музыкальный слух. И вы это можете доказать? Разумеется. Тем более, что по сценарию я должна все время повторять лишь одно словечко. Поэтому, маму, пользуясь случаем, я с удовольствием спою. <музыка> на веселом, на романковом лугу Я гулять с утра до вечера могу. Если вдруг мне станет скучно, я пою, чтобы все слыхали песенку мою. И если вдруг мне станет скучно, я пою, Чтобы все слыхали песенку мою. Жаль, не нравится мой голос, никому мухму, -му, никому му -му, Никому, никому Почему же, почему же, почему муму? -му? Не пойму, не пойму, не пойму му -му. Да не нравится мой голос никому, му -му, никому, му -му, никому, никому, Почему же, почему же, почему, му -му. не пойму, не пойму, не пойму, му, му Я бы рада записаться в птичий хор, но меня принять не хочет дирижер. Он, наверное, не верит в мой успех а ведь ведьела бы я в хоре громче всех он наверное не верит в мой успех а ведь тело бы я в хоре громче всех, жаль не нравится мой голос никому, никому никому никому почему же почему же почему не пойму не пойму не пойму жаль не нравится мой голос никому Никому, му му, никому му му. Почему же, почему же, почему му му? Не пойму, не пойму, не пойму. Му. Мне кажется, уважаемый Муренко, дирижер действительно не совсем прав. Кузя, продолжай рассказ. Ну, мы, честно говоря, с ней мало знакомы. Встретимся, так поздороваемся. Му, вот и все.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 Почему? Ну кто его знает? Может, он хе -хе, ко всем пристает. Почему, му, му? Что это она, Кузя, почему ходит, как глухая? Ну вот я и подумал, что не слышит муренка. Прыгнул к ней на макушку, чтобы в самое ухо крикнуть ей до свидания. Она испугалась и хвостом меня. Хватит. И не испугалась я вовсе. А просто щекотки боюсь. Вот, про железную дорогу я вначале не зря упоминал В это время, как назло, поезд мимо мучался, И меня за мою же любезность муренка на подножку вагона в один момент <ши> Смахнула Я даже пискнуть не успел А, а, а спрыгнуть побоялся Так на ступеньке прикатил Безбилетным пассажиром на конечную остановку В большой-пребольшой город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 Под крылом самолета жарафрика. Ой, мамочки, может, мне показалось? Нет, я хорошо расслышал. Жарафрика. Мы ее в школе по арифметике проходили, или нет, по, -по, -по чисто писать. А может, даже по географии. Ой, забыла, ну, в общем, со страху. Помню только, что в этой жарафрике, кроме жары, еще полным-полно всяких тигров, слонов и этих... Как их там? Мотобега. Беги мотов. О, беги мотов. Бегемо а больше ничего я не помню. Поздравляю, Кузя, с благополучной посадкой. Неплохое местечко для приключений номер три. Все с нетерпением ожидают, что же с тобой случилось дальше.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 Благородные поступки я много раз совершал Ну, можно и героической тоже, ну что -то. Прекрасно, тогда пойдемте Куда? Я покажу вам, где живет страшная очковая змея Акулярия Хе -хе. А для чего мне знать, где живет эта Акулярия? Мне ее адрес ни к чему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 Раз, два, и готово. Хе -хе -хе. Вот теперь можно действовать. Дерну-ка я окулярию за кончик ее змеиного хвостика. Сказано сделано. Дернул и... Вдруг хвостик спрятался в дупло.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 Посмел, -по -по -по -по -по и, и я Кузнечик Ш -ш -ш Кузя Во Вот кто Ох, какая неслыханная Дерзость Да знаешь ли ты Несчастный С кем ты разговариваешь Не беречи рискнет Только бестолковый Остальные молчат забыв слова Глупо спорить со мной со змеей очковой потому что всегда спорре я права Глупо спорить со мной со змеей очковой потому, что всегда вскоре я права Если что, они по мне, я шиплю от неба. И тогда же лев ходит при змере, Потому что лишь я в джунглях королева, И не может вытянуть здесь клара лег То в кольцо я сверну то согнусь под головой Все бегут. От меня, словно от огня, кто захочет шутить со змеей очкой, никого нет сильнее и страшней меня. Кто захочет шутить со змеей очковой, никого нет сильней и страшней меня. Если что, не по мне, я Mutta от on И тогда en мне входит joskus on niin, mutta en ole. Mutta не on niin, mutta en ole. Mutta joskus on niin, mutta Напрасно меня пугаешь! Это мы сейчас посмотрим! Ну, где ты? Что-то я тебя не вижу! Зато я тебя окуляре вижу И никого обижать больше не позволю! Лучше убирайся отсюда! Ах, за такие слова! Ты поплатишь, жизнь, за душу уничтожить. О, -о, -о, -о, -о! О, -о, -о! Это, это страшилище и вправду уничтожит, если догонит, конечно. Ничего не видит, но на мой голос ползет. Ползет. Ой, плохо. Плохо, что у меня на затылке запасных глаз нет. Ой, о. Вовремя меня калибри окликнула, Еще бы немножко, и свалился бы я в колодец. Одной лапкой я уже, можно сказать, там был. А колодец глубокой-преглубокой. Глянул вниз, и... Ой, ой, голова закружилась. Я даже... я даже свистнул. Громко так, от страха. Услыхала мой свист окулярии. Пружину сложилась и прыг в мою сторону. Я, понятное дело, постранился и пропустил ее примехонько в колодец. Она туда со всего размаху плюхнулась. горного колодца ей теперь ни почем не выбраться Перехитрил я все-таки вот эту злюку Я любую награду. Хочу домой. А больше мне ничего не надо. А может быть ты с нами останешься? Правда? Оставайся. Африка <реклама> прекрасная страна. По слоняются слоны, не бывало ширены и вышены. Бесплатно на качелих двери Хорошо, даже замечательно, но дома на родине лучше А где, где находится твой дом? На Васильковом лугу, возле станции хе -хе, Одуванчики Дороги туда я не знаю. Не переживай, Кузя. Мы тебе поможем. Ой, вспомнил. Вспомнил. А что ты вспомнил, Славёна Клус? Сегодня на Гастроли отправляется мой брат Бимба. Хорошо. Хорошо, придумали. А?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 Да, ну что ж, можно и на корабле, только бы домой возвратиться. Тогда надо торопиться на плечах. Не волнуйся, кузнечик, друзья в беде не бросают. А нам, конечно, трудно, но ты же не один кузин. Всё может получиться, если знаешь две волшебные буквы. Две волшебные буквы? Ага. Какие? Сейчас узнаешь Но самое главное, что если сложить эти две волшебные буквы То получится волшебное слово Но, но, но оно же будет совсем коротенькое Коротенькое, но все равно волшебное Ой, <свеч> я просто сгораю от любопытства В таком случае слушай и подпевай. Есть яркое слово, как солнечный лучик, и можно запомнить его без труда. Кто с ним не разлучен, то с ним не разлучен. Кто с ним не разлучен, тот без Kukaan ei с häntä. Kukaan ei с ним не ei ole häntä. Kukaan ei ole häntä. Kukaan ei ole обشبне его, а между прочим, огнем, между прочим, огнем, между прочим две буквы всего, огнем, между прочим, огнем, между прочим, огнем, между прочим две бухативо. Мы хоть слово нет. Мы это песня и рассвет. Мы, ты и Сколько хотите, но песенка эта И это волшебное слово Мне помогли Слон Бимбо взял меня с собой Без разговоров Я попрощался со своими добрыми друзьями Обещал писать им письма в жарафрику И поплыл Навстречу новым Приключениям